Возвышение. Все должно было идти не так, не должно было идти так долго. Холста нужен Гюином: Культисты-капитана, или хорошо подготовленные инженеры, или кто там они на самом деле были, принесли ему несколько рационов, которые, как он помнил, в огромном количестве забирали со станции терраформирования. Их разморозили и подогрели до состояния теплой кашицы. И он неохотно отправлял ее в рот ложкой, пока старик говорил... Что в последнее время ел сам Гьюин, оставалось неясным. Но, наверное, у него была для этого какая-то трубка. И еще одна на другом конце, чтобы вывести то, с чем его иссохшие внутренности не могли справиться. «Я разбудил команду, которая по записям выглядела хорошо. У всех был опыт технических работ», — продолжал Гьюин или, по крайней мере, те устройства, которые делали это за него. «У нас были все инструменты и детали со станции. Подготовка корабля должна была пройти быстро. Просто еще несколько дней». Еще несколько месяцев, еще один год, всегда всего еще год. А потом я ненадолго уходил поспать, просыпался, а они по-прежнему работали. Его морщинистое лицо обмякло в воспоминаниях. И знаешь что? Однажды я проснулся, и все эти молодые лица. Я понял, что половина из работающих родились мне стазиса. Я использовал целую жизнь людей, Мейсон. Они настолько долго пытались все наладить. А новое поколение, они мало что знали. Они научились всему, чему могли, но. А потом появилось еще одно поколение, деградирующее, понимающее еще меньше. Все были слишком заняты работой, чтобы передавать знания. Они знали только корабль меня, и все. Мне пришлось ими управлять, потому что они должны были работать, какими бы невеждами они ни были, насколько дольше это не затянулось бы. «Потому что тебе надо сражаться со спутником Керн, с тем обиталищем Брин», вставил Холстон между глотками. «Мне надо спасти человечество», — согласился Гюин, словно это было равнозначно. И мы это сделали. Мы это сделали. Все мы. Все эти жизни все-таки не были потрачены зря. У нас есть защита империи, физическая и электронная. Не осталось ни одного слабого звена, куда Керн смогла бы пробраться, чтобы всех нас отключить. Но к этому моменту я понял, что я старый. И понял, насколько я нужен кораблю. И потому мы достали загрузчик и начали работать над ним. Я все отдал Мейсон. Я столько лет отдал проекту Гильгамеш. Я хотел бы... На самом деле, хотел бы просто закрыть глаза и уйти. Искусственный голос понизился, почти утонув в помехах. Холстон опознал это, как священное молчание, не стал ничего вставлять. «Если бы я решил, что не нужен, — пробормотал Гюин, — если бы знал, что они, — вы, — сможете справиться без моего руководства, я ушел бы. Я не хочу быть здесь. Кому захотелось бы оставаться вот этой умирающей штукой в трубках? Но никого другого нет». «Человечество стоит на моих плечах, Мейсон. Я – пастырь. Только со мной наш народ обретет свой истинный дом». Мейсон кивал и кивал, и думал, что Гюин то ли во все это верит, то ли нет, однако нотка лживости ощущалась явно. Гюин никогда не слушал советов и не делился властью. С чего ему было стать человеком, готовым все передать кому-то другому, особенно если в случае срабатывания этой загрузки ему достанется некое бессмертие. Если загрузчик не разрушит систему Гильгамеша. «А почему не Лейн? – спросил он у Гюина. При звуке этого имени старик дернулся. «А что Лейн? «Она старший борт-инженер. Ты хотел провести все эти работы, так почему было не разбудить ее раньше? Я ее видел. Она стала старше, но не... Не настолько, как ты. Не намного старше. Значит, ты вывел ее из тазиса недавно. Почему было не начать с нее?» Гюин секунду прожигал его взглядом. Или, возможно, какое-то устройство прожигало его взглядом вместо слепого Гюина. «Я не доверяю Лейн», – отрезал он. «У нее свои идеи». На это ответить было нечего. К этому моменту у Холстона уже сложились определенные идеи относительно того, в своем ли уме Гьюин и сумасшедшая ли Лейн. К сожалению, это прямо не указывало на то, кто из них прав. У него в колчане осталась всего одна стрела. Перед встречей с Карстом и Вайтос Лейн показала ему несколько записей. Последние трансляции с лунной колонии, которую они основали в системе Керн. Это было тайным оружием Лейн, с помощью которого она хотела убедить Холстона в том, что что-то надо делать. В тот момент это сработало. Она была безжалостна, и Холстон ощутил небывалые подавленности горечь. Он слышал полные паники и отчаяния голоса людей, которых оставил Гюин, их мольбы, их отчеты. Все отказывало. Инфраструктура станции оказалась не способна к самовосстановлению. Спустя долгие десятилетия после создания базы она начала умирать. Гьюин наставил там целое сообщество, частью разбуженных, частью в стазисе. Он обрёк их жить там и расти детей, чтобы те сменили их у руля того обречённого предприятия. А потом капитан Гилли слушал их предсмертные крики, их отчаянные мольбы, жалобы на холод, на испорченный воздух. Везучие просто сгнили в своих холодных гробах после отключения питания. Последней передачей стал сигнал бедствия, автоматический, повторяющийся снова и снова. «Наследник». Новая версия сигнала Керн, шедшего тысячи лет. Наконец, даже и он прекратился. Даже маяк не выдержал испытания гораздо более коротким отрезком времени. «Я слышал записи с лунной базы», — сказал он Гюйну. И сушеное лицо капитана повернулось к нему. «Вот как». «Лейн мне их проиграла». «Не сомневаюсь». Холстон подождал, но больше ничего не последовало. «Ты что? Ты это отрицаешь? Хочешь сказать, что Лейн их подделала?» Гюин покачал головой, или что-то покачало его головой. «А что мне было делать?» – вопросил он. «Возвращаться за ними?» Холстон хотел было сказать «да», именно это и следовало сделать Гюину. Но тут к его страстности примешалось немного научного сознания, и он начал. «Время?» «Мы были во многих десятках лет от них», – подтвердил Гюин. «Возвращение тоже заняло бы десятки лет. К тому моменту, когда они обнаружили проблему, у них уже не оставалось этого времени». Не следовало бы предпринять колоссальные усилия и потратить ресурсы просто для того, чтобы развернуть корабли и их похоронить? В этот момент у Гюйна почти получилось добиться своего. Понятия добра и зла у Холстона совершенно закружились, и он обнаружил, что может смотреть в это серое умирающее лицо и видеть спасителя человечества, человека, которого научили принимать трудные решения, которые принимал их сожалениями, но без колебаний. Но тут на лицо Гюйна наконец пробралась настоящая эмоция, и к тому же добавил он. «Они были предатели». Холстон застыл в полной неподвижности, глядя на жуткую гримасу капитана. Старик был во власти ребяческого, идиотического удовлетворения, возможно, сам того не сознавая. Мятежники действительно были, кому как ни на об этом помнить. Ему вспомнились Сколс, Нессель и все их речи насчет своей обреченности на ледяную могилу. И они были правы, И, конечно, большую часть реальных мятежников убили. В Грузии, отправленном для формирования команды лунной базы, не было предателей. Больше того, они понятия не имели о происходящем до того, как узнали про свою судьбу. «Предатели», — повторил Гьюин, словно смакуя это слово. В итоге они получили по заслугам. Переход от искреннего, страдающего вождя, к полному психу произошел без сколько бы то ни было заметной границы. А потом в помещение начали заходить люди, люди Гьюина. Они шаркали ногами под своими длинными одеяниями, теснились и толпились перед великим механическим божеством на постаменте Гюена. Холстон видел, как они пребывают сотнями. Мужчины, женщины, дети. «Что происходит?» – вопросил он. «Мы готовы?» – выдохнул Гюин. «Время настало. Для твоей загрузки? Для моего вознесения, моего вечного служения, которое позволит мне всегда вести мой народ. В этом мире и в следующем». Он начал делать трудные шаги, один за другим. Откуда-то возникла Вайта с горсткой своих людей, застывших у аппарата, словно жрецы. Глава научников бросила беглый взгляд на Холстена, но в нем не было любопытства. По краям большого зала стояло чуть больше десятка мужчин и женщин в бронированных скафандрах. Команда безопасников Карста. Среди них должен был находиться и их шеф, но щитки на их шлемах были опущены. Старая банда снова собралась, за одним исключением. Холста остро осознавал, на что Лейн рассчитывала бы. На то, что он выгодает для нее время, хоть он и понятия не имел, направляется ли она сюда вообще. «Гюин!» — позвал он капитана. «А как же они?» — он указал на собирающуюся паству. «Что будет с ними после того, как ты будешь переведен? Они продолжат размножаться, пока не заполонят весь корабль? Пока еды вообще не останется? Что будет?» «Я о них позабочусь», — пообещал Гюин. «Я покажу им путь». Это будет повторение лунной колонии, возмутился Холстон. Они умрут, они съедят всю пищу, они просто будут жить повсюду, пока все не начнет ломаться и отказывать. Это не пассажирский лайнер. Гили не рассчитаны на то, чтобы в нем жили. Они груз. Мы все груз. Он набрал побольше воздуха. Но к этому моменту у тебя появится твой электронный аватар. Пока будет источник энергии, с тобой все будет в порядке. Возможно, с большей частью корабля все будет в порядке, с грузом в стазисе, но эти люди, их дети, и. Что потом? Может появиться еще одно поколение после них, а потом они умрут. Твои последователи будут долго умирать от голода, отказа оборудования, холода и отсутствия воздуха. И от всего остального, что может произойти, потому что мы ведь мать его космосе. Он сам изумился о собственной горячности и подумал. А почему меня вообще так волнуют эти психи? Но оказалось, что волнуют. Я о них позабочусь. Голос Гюйна без труда стал оглушительным. Динамики транслировали его по всему залу. «Я – последний пастор человечества!» Холстон ожидал, что его слова поднимут среди пасты бурю страха и смятения, однако они казались странно спокойными, веря словам Гюйна, и практически не замечая ничего, что говорилось против него. На самом деле, единственной реакцией на его слова оказались две самые крупные овцы из стада Гюйна. Они встали у него за спиной и схватили за плечи, словно собираясь утащить прочь. «Ему нужно новое оружие. Теперь ему придется действовать грязно». И еще одно, выкрикнул он, когда Гюин уже поднялся на верхнюю ступеньку. Ты ведь знаешь, что Карст и Вайтес сотрудничали с Лэйну тебя за спиной. Наступивший после этого мертвую тишину нарушил приглушенный шлемом голос Карста, который рявкнул Ах ты, ублюдок! Гюин застыл в полной неподвижности и молчании, и потом все тоже застыли. Холстон покосился на Вайтес, которая взирала на происходящее со спокойным любопытством, словно не ощутив внезапной перемены настроения толпы. Люди Карста начали сдвигаться. Все они были вооружены, и сейчас их пистолеты по большей части были направлены на правоверных. «Сделал ли я самое разумное из того, что мне сейчас было доступно?» «Я тебе не верю», — прокаркал голос Гюина, хотя, если его бестелесный голос и правда был лишен веры, он был до краев полон электронных сомнений. Паранойя Гюина явно имела круговой обзор. «Когда меня схватили твои клоуны, я как раз шел со встречи. Моей, Лейн, его и ее». Он пальцем указал на виновных. "Мейсон, заткнись, пока я не отстрелил твою гребаную голову!» – проорал Карст, ловко уничтожив все оставшиеся сомнения в его виновности. Паства была по большей части вооружена, пусть это в основном были самодельные копья и дубинки. Они сильно превосходили числом людей Карста, а стычка пошла бы в тесноте. «Вы вернетесь, Стазис!» – рявкнул Гюн. «А уж ты-то, Вайтес? «Отвали! И что потом?» – отрезал Карст. «Думаешь, я тебе доверяю?» «Я стану кораблем», — почти провел и «Я стану всем. От меня будет зависеть жизнь и смерть всех представителей человечества. Думаешь, если не войдешь в стазис, то спрячешься от моего гнева, восстав на меня?» «Подчинись немедленно, и я буду милосерден». «Капитан», — начала Балавайтос. На растающем шуме паства Холстон попытался читать по ее губам. «И ты тоже предательница». Гюйна оставил на нее иссохший до прутика палец. А потом то ли Карст, то ли кто-то из его людей попытался выцелить Гюйна. и началась драка. Прозвучало несколько выстрелов, выбивших искры из свода, жадно взрезав толпу, но бой почти моментально превратился в свалку. Необученные, но горячие массы накинулись на немногочисленный отряд Карста. Именно в этот момент свой ход решила сделать Лейн. Группа прислужников вырвалась из толпы и понеслась по ступенькам Гьюину, И даже Холстон решил, что это фанатики, спешащие защитить своего вождя, стать неким живым щитом. Только когда их предводитель извлек какое-то самодельное оружие и с него слетел капюшон, классицист осознал свою ошибку. Спустя секунду Лейн уже прижала свое оружие, какой-то промышленный степлер. К виску и заорала, привлекая к себе всеобщее внимание. К этому моменту упало уже человек 20 раненых или убитых пара из людей Карста, а остальные неудачливые последователи церкви Гюина. Лейн так и не добилась требуемой тишины. Слышались рыдания, мольбы о помощи и, как минимум, один пронзительный вой, возвещавший о безвозвратной потере и горе. Тем не менее, большая часть правоверных застыли на месте, видя, что их пророка сейчас убьют в самый момент Вознесения. «А ну-ка!» – прокричала Лейн на пределе своих возможностей. Ее голос не был создан для публичных заявлений или открытой ереси, Однако она старалась как могла. «Никто не идет никуда, в том числе и в этот грёбаный компьютер!» «Карст!» Голос принадлежал Гюйну, хотя губы у него не двигались. Холстон посмотрел в сторону команды безопасников, сбившихся в плотную группу вокруг своего шефа. Если тот что-то и сказал, то его тихий ответ был не слышен, Но стало понятно, что оттуда Гюйну больше не стоит ждать помощи. «Вайтес, отключи это дерьмо!» – приказала Лейн. «Тогда мы сможем начать разбираться со всей этой кашей!» «Хм...» Глава научного отдела наклонила голову к плечу. «Так у тебя есть какой-то план, главный инженер?» Эти слова было странно услышать от человека, не склонного к пустым разговорам. Холстон увидел, как лэйн начала хмуриться. «Но, конечно, Вайдес ведь хотела, чтобы загрузка состоялась. Ей хотелось увидеть, что получится. «Лэйн!» — крикнул Холстон. «Процесс уже идет, он уже загружается». Это был длительный процесс, но ведь Гюен был подключен к установке все это время. Он, наверное, скармливал свои мозги памяти Гилли уже целую вечность, кусочек за кусочком. Лейн поняла это одновременно с ним и нажала на спуск. В это мгновение на лицо Вайта стоило посмотреть. Наконец-то подлинное потрясение, но одновременно и некое похотливое любопытство, словно даже такой поворот даст ей ценный материал для исследований. Что до лица самого Гьюина, то оно вместе со всей его головой окрасило аппарат загрузки в красные цвета. Раздался оглушительный стон, эхом разнесшийся по помещению, рвущийся и распадающийся на помехи, но начавшего создаваться, пока снова не стал голосом. «Я!» — крикнул Гьюин, хотя его тело рухнуло в гамак из трубок и проводок. «Я! Я! Я!» Свет погас, снова зажегся, замигал. Экраны по всем стенам внезапно ожили, поносом извергая мешанину цветов и вспышек, фрагменты человеческого лица. А голос выкрикивал. «Я! Я! Моё! Повинуйтесь! Я!» словно Гюин сгустился до основных желаний, которые всегда им двигали. Доклад об ущербе. Команда Лейн уже собралась на платформе, входя в систему Гиля через стоящее там устройство. «Карст, бери в руки ситуацию, никчемный головотяп!» Карст наставил винтовку на потолок и сделал несколько выстрелов. Рявканье оружие избавило помещение от людского шума, но не смогло прекратить мучительные гласолалии динамиков. На экранах нечто пыталось собраться в лицо Гюйна доказательственного вознесения для истинных верующих, но снова и снова терпело неудачу, искажаясь и распадаясь. Иногда Холстону казалось, что это вообще лицо Керн. Он скарабкался по лестнице Клейн. Что происходит? Он в системе, но... Это еще одна неполная копия, как при его проверках. Только она более... В ней его больше. Я пытаюсь его изолировать, но он сопротивляется. Они все сопротивляются. Он как будто засеял грёбаный компьютер своими людьми, отправил их вперед расчищать путь. «Я... Вы меня не остановите!» — прогремел виртуальный Гюин. Его первое законченное предложение. «Я... Мне... Я есть... Вечный... Я... Я есть...» «Что?» — начал было Холстон, но Лейн от него отмахнулась. «Заткнись, ладно?» — он пытается взять под контроль жизнеобеспечение. Люди Карста выдворяли последователей Гюйна, которые казались не столь обрадованными частичным вознесением своего предводителя, как они, видимо, ожидали. «Вайтес, помогай, ну же!» До этого глава научного отдела просто смотрела на экраны, но теперь, похоже, пришла к некому решению. «Согласна, это пора прекращать». Как будто это просто был эксперимент, время которого истекло. «Чем я могу?» Лэн шикнула на Холстона, но, положившись на своих помощников, на секунду отвлеклась от пульта. «Честно, ты сделал все, что мог. Сделал то, что нужно было сделать. Ты молодец. Но сейчас...» «Это не твоя область, старик. Если хочешь, пойди помоги Карсту. И надейся, что нам удастся остановить грёбаный вирус Гьюин до того, как он...» По всему кораблю прошла дрожь, и с лица Лэйн сбежала вся краска. Черт, иди, Холстон, береги себя». Слова одного жильца яичной скорлупы другому.